Беатрис Поттер Сказка о поросенке Робинсоне Глава первая Когда я была ребенком, на каникулы меня отправляли на побережье. Мы останавливались в маленьком городке с гаванью, где стояли лодки. Рыбаки часто выходили на них в море, чтобы ловить сетями сельдь. Когда рыбаки возвращались, у одних было всего несколько селёдок, а у других столько, что их даже не могли выгрузить на причал. Тогда при отливе навстречу таким лодкам выводили запряжённые лошадьми телеги. На них избрасывали рыбу прямиком с лодок, а потом увозили на железнодорожную станцию, где ждал особый поезд с грузовыми вагонами. Когда лодки прибывали с богатым уловом, город ликовал. И половина жителей, включая кошек, сбегались к причалу. Белая кошечка по имени Сьюзен никогда не упускала случая встретить лодки. Кошечка принадлежала жене старого рыбака, которого звали Сэм. Жену старого рыбака звали Бетси. Она страдала ревматизмом, детей у нее не было, разве что Сьюзен и пять курочек. Бетси сидела у очага, и у нее так болела спина, что всякий раз, когда ей приходилось подбросить угля или помешать в котелке, она стонала «Ой-ей-ей!». Сьюзан сидела напротив Бетси и очень ей сочувствовала. «Ох, если бы только Сьюзан умела подбрасывать уголь и мешать в котелке!». Так они и сидели целый день у огня, пока Сэм ловил рыбу. Бетси пила чай, а Сьюзан – молочко. «Сьюзен», – обратилась к ней Бетси, – «я едва могу встать. Сходи-ка ты к воротам и глянь, нет ли лодки хозяина». Сьюзен вышла из дома и снова вернулась. Так она выходила в сад три или четыре раза. И, наконец, к вечеру увидела паруса рыбацких лодок. «Сходи в гавань, Сьюзен, попроси у хозяина шесть селедок. Я приготовлю их на ужин. Возьми мою корзинку». Сьюзен взяла корзинку, надела чепец Бетти и ее маленькую клетчатую шаль. Я своими глазами видела, как Сьюзен в этом наряде спешила вниз по улочке к гавани. Другие кошки тоже выбегали из домов и неслись по крутым улочкам к набережной. А еще туда направлялись утки. Я помню, что они были весьма необычными, как будто в шотландских беретах с помпоном. Всем не терпелось встретить лодки, ну почти. В противоположную сторону бежал лишь пёс Стампи. В зубах он нёс бумажный пакет. Некоторые собаки не очень-то жалуют рыбу. Стампи сходил к мяснику и купил баранины для себя, Боба, Перси и Мисс Роуз. Стампи был большим короткохвостым псом каштанового окраса, серьёзным и воспитанным. Он жил с ретривером Бобом, котом Перси и мисс Роуз, которая следила за домом. Хозяином Стампи был очень богатый старый джентльмен. А когда этот старый джентльмен умер, он оставил наследство. По 10 шиллингов в неделю до конца жизни Стампи. Вот почему Стампи, Боб и кот Перси жили в прелестном маленьком домике. Сьюзен встретила Стампе на углу Брод-стрит и присела в реверансе. В другой раз она задержалась бы, чтобы расспросить о здоровье Перси. Вот только сейчас слишком спешила к лодке. Перси повредил лапку, когда попал под колеса телеги молочника и хромал. Стампе заметил Сьюзен краем глаза и завилял хвостом. Однако тоже не остановился. Поклониться или сказать «добрый день» он не мог, боялся уронить сверток с бараниной. С Брод-стрит Стампи свернул на Вудбайн-лейн и, распахнув парадную дверь, скрылся в своем домике. Вскоре оттуда донесся аромат жареного мяса. Не сомневаюсь, что Стампи, Боб и мисс Роуз сполна насладились бараниной. Перси на обед не явился. Он выскользнул в окно и, как прочие кошачьи обитатели этого городка убежал встречать рыбацкие лодки. Сьюзен быстро прошла по брод-стрит и направилась к гавани, короткой дорогой, вниз по крутой лестнице. Утки же предусмотрительно двинулись в обход, вдоль набережной. ступеньки были слишком высокими и скользкими для любого, кто не обладал кошачьей ловкостью. Сьюзен спустилась по ним легко и быстро, Всего три ступеньки, темных и склизких, проходящих за домами. Внизу пахло канатами и соломой, а еще было очень шумно. Там располагался причал внутренней акватории. Во время отлива, как сейчас, воды почти не было, и суда увязали в мутной грязи. Некоторые пришвартовывались у причала, другие стояли на якоре у волнореза. Около ступенек разгружали два перепачканных сажей углевоза. Мэр Доу из Сандерленда и Дженни Джоус из Кардифа. По деревянному причалу туда-сюда носились мужчины с полными тачками угля. Другие орудовали подъемными кранами с ковшами и с грохотом эти тачки наполняли. Чуть дальше стоял еще один корабль, который назывался «Фунт свечей». На его борт поднимали самый разномастный груз. Тюки, бочки, ящики – все они отправлялись в трюм. Орали моряки и портовые грузчики. Гремели и звенели цепи. А Сьюзен ждала удобного случая, чтобы прошмыгнуть по причалу. Она следила, как покачивалась в воздухе бочка сидра. Наблюдал за бочкой и сидящий на снастях рыжий кот. Веревка сбежала по шкиву, и бочка, еще раскачнувшись, приземлилась на палубу, где уже поджидал моряк. «Берегись!» – крикнул снизу другой. «Не стой на пути!» «Уи-уи-уи!» – захрюкал маленький поросенок, носившийся по палубе фунта свечей. Рыжий кот проследил за поросенком взглядом, потом посмотрел на Сьюзан и подмигнул. Сьюзен очень удивилась, завидев на борту свинью, но слишком спешила, поэтому побежала по причалу, огибая горы угля, подъемные краны, людей с нагруженными тачками среди самых разнообразных запахов и звуков. Сьюзен прошла мимо рыбного рынка, рыбных ящиков и рыбных сортировщиков, а еще мимо бочек, которые женщины заполняли сельдью и солью. Над рыбой, норовя ее ухватить, носились орущие чайки. На борт маленького парохода грузили сотни ящиков с тоннами свежей рыбы. Сьюзен обрадовалась, что толпа осталась позади и избежала по небольшой лестнице к нужному ей причалу. Следом прибыли и утки, переваливаясь сбоку бок и крякая. Наконец показалась и Бетси Тимминс, принадлежащая старому Сэму, Последняя вереница рыбацких лодок и тяжело нагруженная. Она обогнула волнорез и ткнулась тупым носом в гальку. Сэм был в прекрасном настроении. Улов его был очень большим. Они вместе с напарником и еще двумя парнями принялись грузить рыбу на телеге. Во время отлива лодка не могла подойти к причалу. Она была полна сельди». Но неважно, каким был улов, богатым или совсем наоборот, Сэм неизменно бросал несколько рыбешек Сьюзен. «Для моих двух старушек на горячий ужин. Лови, лови, Сьюзен. Вот это, немного помятое, для тебя. А остальное отнеси-ка Бетси». Утки барахтались на мелководье и жадно ловили падающую рыбу. Чайки сновали над ними и вопили. Сьюзен с полной корзинкой поднялась по ступенькам и отправилась домой. Старушка Бетти приготовила две сельди себе и Сьюзен и еще две Сэму, который пришел позже. Потом Бетти легла спать с бутылкой горячей воды, завернутой во фланелевую юбку, чтобы согреть больные суставы и облегчить боль. Сэм поужинал и покурил трубочку, сидя у камина а потом тоже лег в постель. А вот Сьюзен еще долго лежала у огня и размышляла. Много о чем – о рыбе, утках, персе и его хромой лапке, о собаках, которые едят баранину на косточках, о рыжем коте на корабле и о поросенке. Сьюзен думала, что это довольно странно – видеть на борту корабля под названием «Фунт свечей свинью». Из-под двери буфета выглянули мыши. Уголь в очаге превращался в золу. Сьюзен тихонько замурчала. Ей снились рыбины и поросята. Она совсем не понимала, почему тот поросенок был на борту. Но я знаю о нем все».